Прошёл ещё месяц. Харухима изменилась ещё заметней. К тому же от неё начала исходить мощная материнская аура. Даже Гестия, богиня семейных отношений, порой прикрывала глаза рукой, бормоча под нос что-то вроде «Ого, какая мощь!» Также Харухима стала значительно лучше в роли служанки. Она продолжала совершить ошибки и очень из-за них расстраивалась, но всегда собиралась и продолжала работу. Порой она снова задумчиво смотрела в небо, Но теперь на её лице была улыбка, а не слёзы. Все эти изменения произошли после встречи с Виеной. Расставшись с девушкой, драконом и Хорхима Хорухима начала браться за новую работу с новыми силами. Заметнее всего стали изменения в её подготовке к походам в подземелье. Для начала она стала подробно обсуждать роль помощницы с Лили. Они учились распределять магические камни, читать карты, а также классифицировали предметы и запоминали их вид, начиная с определения различных зелий и противоядий. Микута часто видела, как Харухима направляется в комнату Лили с ящиками бутылочек с красной и синей жидкостью для сравнения. «Послушайте, госпожа Харухима. Роль помощника заключается в управлении полем боя и его подготовке для авантюристов. Это значит, что мы должны облегчать им сражение. Наша роль не только в подбирании упавшей добычи и магических камней». «Понятно. Некоторые авантюристы, очень немногие, но всё же называют помощников последней линии обороны. Мы передаём экипировку и предметы» а также должны думать над тем, как поднять настроение группы в путешествии по подземелью». Лили делилась с Харухимой опытом и знаниями, верный признак того, что несговорчивая девушка-полурослик приняла её в семью. Перед первой экспедицией семьи Гести, когда Лили пришлось распределять усилия между обучением, командованием и подготовкой к походу, она доказала, что верит в Харухимы, поручив то и несколько важных дел. А после экспедиции Лили начала часто водить за собой Харухимы, будто собираясь переложить на неё обязанности, если с ней вдруг что-то случится. Вид, радостно семенящий за невысокой лили девушки Ренарта, заставил Микота подумать о невероятной дружбе белки и лисы. Это не могло не вызвать улыбку. Вдобавок Микота знала, что Хорохима практиковала сайше чародейство перед экспедицией. Периодические вспышки золотого света вместе с взрывами Игнис Фатоус доносились из библиотеки, Порой они были такими громкими, что даже Гестия подпрыгивала. Отчего Микота сделала вывод, что освоение магии давалось девушке Ренарту нелегко. Далеко не раз Харухима выходила из библиотеки, покрывшись сажей и кашле, За ней следовала вздыхавшая Айша. «Хочешь изучить боевые искусства? «Хочу!» Несмотря на магические тренировки, Харухима попросила научить её и тому, как держаться в битве, тщательно подгадав время для обращения такими кадзучи когда тот посещал поместье домашнего очага и обучал Мико с Сиоуку новым приёмом. При этом Харухима позаботилась, чтобы её просьба не мешала обучению остальных. Это случилось совсем незадолго до начала экспедиции. «Айша сама сказала мне не ждать серьёзных улучшений, но поразмыслив над её словами, я пришла к выводу, что закрывать глаза на занятия, которые я даже не начала, неверно. Я тоже хочу быть сильной!» Сказала Харухима такими Кадзучи в одном из проходов, залитых волонным светом сада. «Хорошо». «Я буду тебя учить», — согласился бог битвы, улыбнувшись девушке. Со следующего дня истощённая ментальной тренировкой Харухима начала занятия с такими Кадзучи, пока Микото и остальные отдыхали от своих тренировок. «Для начала ты должна понимать, что твои возможности отличаются от возможностей Микото и остальных моих учеников». «Да, такими Кадзучиками. «Поверхностное обучение всему никакой пользы не принесёт, поэтому ты сфокусируешься на техниках самозащиты». «Техниках самозащиты?» «Точно. Как я слышал, у тебя очень прочная броня. Ты должна изучить, как ей пользоваться, и отработать приёмы до состояния рефлексов, чтобы для отражения вражеских атак тебе не нужно было даже о них задумываться». За очень короткое время обучения такими Кадзучи попытался обучить девушку тому, что называется тактикой. «Боевое искусство — это далеко не только эффектные приёмы. Нужно тренировать сообразительность. Быстрая оценка положения может помочь тебе избежать смертельного удара». «Я понимаю». Эти уроки спасли ей жизнь. Из-за того, что Харахима не послушала Аишу и не стала концентрироваться только на заклинаниях, она смогла пережить атаку босса Этажа и спасла группу во время боя с Амфисбеной. Харухима всегда стремилась исполнить цели, которые себе поставила. Она оценивала варианты и выбирала, как ей действовать. Вдобавок, она не стеснялась искать помощи. Все эти простые вещи оказались невероятно важными — Присутствие идущего впереди Белла помогло ей самой вступить на тропу самосовершенствования и двигаться по ней семимильными шагами. Харахима смогла достичь того, чего могли бы не достичь другие, просто делая, как ей скажут, и практикуя навыки, которым её обучили. Даже сейчас Харахима не прекращала развиваться. Наивная, чистая и жутко добрая принцесса, которую растили в позолоченной клетке, открыла дверь сама того пожилов и вышла в большой мир. «Харахима сама, вас что-то беспокоит?» Спросила Микота, ощутив, что с её подругой что-то не так. Она смотрела сбоку, как девушка Ренарта окидывала небо задумчивым взглядом. «Мы пообещали», — сказала Харухима, подняв мизинец. «Что встретимся снова? Что снова будем жить вместе? Вот почему я так стараюсь». Она прижала отогнутый мизинец к груди, словно это было дорогое ей сокровище. Улыбка на ей лице была прекрасна, как и та, которую Микоту увидела в их первую встречу, Но теперь девушка Ренард казалась ей гораздо сильней. Микота улыбнулась, ощутив, что она только что увидела нечто ослепительно прекрасное. Харухима изменилась, она была слабой маленькой девочкой отчаявшейся проституткой. Пройдя всё это, она выросла. Микота неожиданно осознала, что Харухима уже не нуждается в её защите, и поэтому, чтобы Харухима когда-нибудь могла спасти кого-то другого, Микота просто продолжит всегда её поддерживать. «Середина ночи. Поместье домашнего очага погружено в сон. Белл подскочил в кровати. Он услышал едва различимый треск, исходящий от стены. Скинув себе одеяло, он потянулся к поясу, привычному месту, где висел его кинжал, но кинжала не было. Блядный лунный свет проникал через окно. Рядом не было ничего опасного. Убедившись, что опасности нет, Белл провёл серию глубоких вдохов, чтобы успокоиться. Его тело покрыло холодный пот». Он расслабил руки, сел, оперевшись на спинку кровати, и прикрыл лицо руками. Глубокий сон ему не давался. Он провёл на глубинных этажах, где нельзя было спать дольше пяти минут, всего ничего, однако стресс, накопившийся в его голове и теле, никуда не делся. Белл, авантюрист четвертого уровня, и за несколько недель на поверхности не случилось ничего, что могло бы нарушить его сон. Никто этого не подозревал, но он был постоянно истощён из-за того, что просыпался посреди ночи. Послевкусие пережитых кошмаров так и не оставило его мыслей. Резня, которую учинил Джиггернаут, крики авантюристов, жуткий рёв и стук костей монстров 37 седьмого этажа — всё это продолжило терзать парня в его снах. Белл ощущал неконтролируемый ужас от того, что тьма подземелья в его снах может затащить его в себя и никогда не позволит ему проснуться. «Всё хорошо. Я в порядке. Я буду в порядке». «Всё это временно». Если он сможет это вынести, скоро он привыкнет к воздуху поверхности, и всё пройдёт. Белл был в этом уверен, и поэтому не просил ни у кого никакой помощи. Он был уверен, что время — единственное лекарство, и не нужно никого беспокоить. Неожиданно он ощутил зависть к маленькому себе. К тем временам, когда он, несмотря на желание стать величайшим воителем в мире, мог забежать к дедушке после того, как ему приснился кошмар, Белл тяжело вздохнул. В его дверь тихонько постучали. Белл удивился, но прежде чем он успел подняться с кровати, дверь приоткрылась и в комнату заглянула пару изумрудных глаз. Тусклый лунный свет заиграл на золотых волосах. «Харухима!» «Да, это я». Девушка Ренар тихонько вошла в комнату и встала перед Беллом с нежной успокаивающей улыбкой. Прежде чем Белл успел заговорить, хорохима подняла что-то и прижала к груди. Балсама, сама. Не хотите услышать историю из книги? Это история об очень добрых героях». Она держала в руке книгу, которая оказалась очень старой. Белл несколько раз моргнул. «Услышать? Не почитать?» «Именно так. Так уж случилось, что сегодня мне бы хотелось прочесть историю вслух», сказала Харухиме, настойчиво, но нежно укладывая Белла в постель. В этот момент Белл осознал, что Харухиме ему по-настоящему помогает. Она поняла, что парни по ночам не спится и пришла, чтобы помочь ему уснуть, рассказав историю. Белл слабо улыбнулся. Это как в тысяче одной ночи, Харухима похихикала. Очень похоже. Может быть, всего разок мне бы хотелось побыть принцессой побежденной нации, которая жаждет милости короля. Белл улег на спину, подняв взгляд, он увидел улыбку Харухимы, сидевшей в лучах лунного света. Итак, владыка, вы простите мне мой эгоизм и послушайте мое сказание. Бел расплылся в улыбке. С превеликим удовольствием. Пробормотал он. Благодарю вас шепнула Харухима. Касавшиеся Белла, тонкие пальцы были очень тёплыми. Когда красивый звонкий голос начал рассказывать сказку, Белла ощутил, что его веки тяжелеют. Этой ночью он сможет выспаться, ему не будут сниться жуткие сны. Из комнаты доносился голос, рассказывающий историю. Прислонившись спиной к двери, Микота слушала убаюкивающие слова и улыбалась. Когда Харухима проснулась и тихонько покинула комнату, которую они делили, отправившись к Беллу, Микота тайно последовала за ней. В коридоре зевая появилась Гестия. «Ммм, это ты, Микота? Ой, что-то случилось Гестия Ками? У меня такое чувство, что Белла испугался. Или что-то ещё. В общем, я решила его проверить. А может, устроиться с ним рядом? Комната Белла вон там. Давайте вместе туда пойдём. Вы же не против? А? Гестия снова зевнула. «Вот она где!» Микота повела Гестию, протиравшую заспанные глаза с подушкой под рукой обратно в её комнату, Одетая в пижаму богиня, не переставая зевала и послушно шла вместе с девушкой. Подталкивая гестью в спину, Микота показала богине язык и безмолвно извинилась. Она всегда была верным компаньоном для Хорухимы и, как настоящий ниндзя поддерживала её из теней. Сопроводив богиню в её комнату, Микота поняла, что такой поддержки для Хорухимы будет вполне достаточно.